При загадочных обстоятельствах. Убийство на пасеке. Такого заядлого грибника, как дед Лукьян Хлудневский, в серебровки не знали со дня ее основания. Несмотря на свои семьдесят с гаком, старик был еще так легок на ногу, что потягаться с ним мог не каждый из молодых. От колхозных дел Лукьян отошел по пенсионным годам, и поскольку мать природа здоровьем его не обделила, С наступлением грибного сезона старик почти ежедневно, неутомимо, сновал с берестяным туисом по серебровским колкам. Тот сентябрьский день для Хлудневского начался неудачно. Едва дед вытащил из-под лавки туис, обычно спокойная бабка Агата заворчала. — Угомонился бы ты суета с этими грибами, девать-то их уже некуда. — Сельпоз дадим, — бодро ответил Лукьян. — На прошлой неделе. Стёпка и Кашев с сыном полста рублей отхватили за малосольные груздочки. То и Кашев, у Степана копейками шпальцев не проскочит. Не то, что у тебя простофили. Вчера ведь полнёхоньки то из-под деревни задарма расфукал, а ныне опять навостряешься. Не задарма, за спасибо. Зачем старые нам деньги пенсии хватает? Бабка Агата сердито принялась мыть в чугуне картошку. Опасаясь, как бы старуха и его не втравила в домашнюю работу, дед Лукьян тихонько юркнул за дверь, позабыв в торопях бутылку воды, которую всегда брал с собой. День будто назло, выдался безветренным и жарким, словно в разгаре лета. Когда солнце подобралось к зениту, старик основательно запарился. Недалеко от выселков, так серебровцы называли заросши, густой крапивой участок прежних крестьянских отрубов. Дед Лукьян свернул на знакомую трубку и зашагал к студенному роднику. До желанной воды оставалось рукой подать, но деду вдруг вспомнилось, что у родника обосновался цыганский табор, подрядившийся слесарничать в колхозе. Хлудневский терпеть не мог навязчивых цыган, досадливо крякнув, Старик остановился, поцарапал севую бороду и задал круголяк колхозной пасеки Возможная встреча с пасечником Гринько-Репьевым, прозванным в серебровке Баламутом, тоже не радовала деда. Однако пасечник, хотя и Баламут, был все-таки своим, однодеревенским, не то что бродячие цыгане. Сокращая путь, Хлудневский вошел в молоденький березовый колок и, поглядывая по сторонам, не попадется ли где попутно груздочек, неожиданно увидел роящихся над ворохом прошлогоднего сушняка пчел. Это удивило. — Ха, дурехи! Нашли, лентяйки, медовое место! — усмехнулся дед Лукьян. Из любопытства старик подошел к сушняку. Осторожно, чтобы не жиганула шальная пчела, стал растаскивать хворостены. Под ними оказалась пятидесяти литровая алюминиевая фляга изизмазанная у крышки янтарными потеками свежего меда мать моя мачиха не иначе гринька припрятал чтоб уворовать с его жена подумал худневский и отмахиваясь от пчел торопливо уложил хворост на место после этого старику совсем расхотелось появляться на пасеке глаза бы мои тебя не видали баламута возмутился дед Но до серебровки предстояло топать добрых две версты, а пасека вот она, за колком сразу. Пить хотелось, хоть помирай, и дед Лукьян все-таки решил зайти на пасеку. Не узнает же, Гринька, что его секрет с медовой флягой раскрыт. Над пасечной избушкой дрожала знойная Марева. Безудержно стрекотали кузнечики словно соревнуясь с ними одинокая пичуга раз за разом вопрошала никиту видел видел никиту видел? видел рядом с избушкой уткнувшись оглоплями в густую траву стояла телега за ней раскинув босые ноги навничь лежал репьев недалеко на зеленой траве желтели крупные куски медовых сотов и валялась опрокинутая глиняная миска вот работничек царя небесного такую жарищу! До потери сознания водки натрескался, — осуждающе подумала Гриньки Хлудневский. Стараясь не потревожить пасечника, он поставил на землю туис с груздями и тихонько подошел к избушке, у которой возле распахнутой Настеж двери на скамеечке стояло ведро с водой. Вода была теплой, словно парное молоко, но дед лукян прямо через край ведра пил ее жадными глотками, обливая его бороду. Утолив жажду, отдышался и вдруг почувствовал необъяснимую тревогу. Показалось, будто гринька репьев не дышит. Старик, радучись, подошел к нему и остолбенел. Горло пасечника было глубоко перерезано, а прорванная на груди рубаха запеклась черным пятном крови. Слудневский никогда не отличался религиозностью, но тут, чувствуя, как ноги словно приросли к земле, старательно начал креститься. Осмотр места происшествия. Оперативная машина милиции круто свернула с магистрального шоссе на старую проселочную дорогу и устремилась к Серебровской пасеке. Через несколько минут между березок замелькали разноцветные ульи. За ульями показалась черная от времени избушка, зимовник, возле которой будто часовой на посту замер низенький участковый инспектор милиции с капитанскими погонами на серой форме на рубашке. Тут же, сидя на ошкуренном бревне, хмуро курили два молодых парня в механизаторских спецовках и сутуло насупившийся рослый мужчина в черной морской фуражке с позеленевшим крабом. рядом с Сидел белобородый сумрачный старик. Едва только оперативная машина остановилась, участковый решительно направился к ней, словно хотел отдать рапорт по всем правилам устава. Однако мигом выскочивший из машины щуплый, будто подросток, оперуполномоченный уголовного розыска Слава Голубев, опередил его. Ну, что, Кротов? Убийство при загадочных обстоятельствах, Вячеслав Дмитриевич участковый показал на труп огнестрельное ранение в грудь к тому же видать бритвой по горлу из машины тяжело вылез грузноватый районный прокурор с двумя звездами в петлицах протягивая участковому инспектору руку проговорил здравствуй михаил федорович как же ты проморгал такое здравие желаю товарищ белоносов поздоровался кротов и стал объяснять случай полагаю преднамеренный предупредить его было Затруднительно, поскольку участок у меня, сами знаете, немалый, и на всей территории в летнюю пору наблюдается массовый наплыв горожан, которые... — Считаешь, это дело рук приезжих? — перебил прокурор. — Непременно, товарищ Белоносов. За многолетнюю мою службу такого здесь не случалось. — Вот, а теперь случилось.